Глава 7. Глаза у майора Кабакова воспалились и покраснели, и любая малость выводила его из себя. Дни шли за днями, а он все сидел, просматривая фотографии проживающих в США арабов-иностранцев, и работники Нью-Йоркского отдела службы иммиграции и натурализации старались обходить его стол чуть ли не на цыпочках. Огромные регистрационные книги, высокогромоздившиеся по обеим сторонам длинного стола, содержали 137 тысяч фотографий и описаний. Кабаков твердо решил просмотреть их все, с начала и до конца. Если эта женщина прибыла в США с заданием, она наверняка прежде всего позаботилась о крыше. В список подозрительных лиц арабского происхождения, которые в Саброза вело управление, Попало совсем немного женщин, и ни одна из них не была похожа на то что он видел в спальне Наджира. В управлении полагали, что на восточном побережье проживают примерно 85 тысяч арабов, которые въехали в страну нелегально и нигде вообще не значатся. Большинство из них работают тихо и спокойно, на самых незаметных местах. Они никого не трогают и стараются не привлекать внимание властей. Кабакову покоя не давала мысль что женщина могла быть одной из них. Он устало перевернул еще одну страницу. «Вот, пожалуйста, вам. Женщина. Кэтрин халип Работает с дефективными детьми. Ей 50 лет. Да она и выглядит на все 50». К столу сбоку неслышно подошел один из служащих. «Майор, вас просят к телефону там, в кабинете». «Хорошо. Только не трогайте эти чертовы книги. Я страницу потеряю». Звонил Сэм Корли из Вашингтона. «Как дела?» «Да никак». Осталось просмотреть еще 80 тысяч арабов. У меня тут докладная от береговой охраны. Может, это к делу не относится, но все-таки. Один из сторожевиков засек моторный катер рядом с сухогрузом, недалеко от побережья Нью-Джерсия. Вчера, под вечер. Катер удрал, когда они решили к нему подойти и осмотреть. Вчера? Ага. Они подошли тушить пожар на корабле, дальше от побережья, в открытом море, и шли назад. Сухогруз шел из Бейрута. «А где он сейчас?» «Задержан в бруклинских доках. Капитан пропал без вести. Я пока не знаю деталей». «А катер?» «В темноте ушел у них из-под носа». Кабаков непристойно выругался. «Чего они волынили? Почему сразу не сообщили?» «Сам ни черта не понимаю, но тут уж ничего не поделаешь. Я позвоню в таможенное управление. Они введут вас в курс дела». Первый помощник, а также ИО капитана Летиции Мустафа Фаузи Отвечал на вопросы таможенников целый час. Он кричал и размахивал руками. И пропитанный резким запахом турецких сигарет воздух в его каюте, казалось, становился все гуще и плотнее. «Да, катер подошел к его кораблю», — сказал им Фаузи. Катеру не хватило горючего, и он просил о помощи. Следуя морским обычаям, он не мог отказать. Он написал катер и его экипаж очень нечетко. Он подчеркнул, что этот инцидент имел место в международных водах. Нет, он добровольно не согласится на обыск своего судна. По всем международным законам его судно считается государственной территорией Ливии, и он несет за него ответственность после того, как несчастный капитан лармоза упал за борт. Таможенникам вовсе не хотелось вступать в конфликт с правительством Ливии, особенно теперь, когда ситуация на Ближнем Востоке была такой взрывоопасной. То, что видела береговая охрана, не могло служить достаточным поводом для получения ордера на обыск. Фаузи обещал представить письменное описание несчастного случая с лармоза и таможенники покинули корабль, решив проконсультироваться с представителями Министерства юстиции и Госдепартамента. Фаузи выпил бутылку пива из запасов капитана лармоза и заснул сном младенца. Впервые за много дней. Кто-то звал Фаузи по имени, откуда-то издалека. Голос был глубокий и низкий, и повторял его имя не умолкая. Резало глаза, хотя веки были закрыты. Фаузи выплыл из сна и поднял руку. Прикрыть глаза от слепящего света электрического фонаря. «Добрый вечер, Мустафа Фаузи», — сказал Кабаков. «Будьте добры. Держите руки поверх простыни». За спиной Кабакова громоздилась высоченная фигура. Сержант Машевский. Он протянул руку и щелкнул выключателем. Зажегся свет. Фаузи сел на койке и громко воззвал калаху. «Засохни», — произнес Машевский, держа нож чуть пониже уха Фаузи. Кабаков подтянул к койке стул, сел и закурил сигарету. «Я был бы очень вам признателен, если бы мы могли побеседовать тихо и спокойно». «Тихо и спокойно, вы согласны?» Фаузи кивнул, и Кабаков жестом отпустил Машевского. «А теперь, Мустафа Фаузи, я объясню вам, как вы сможете помочь мне без риска для собственной жизни. Видите ли, мне ничто не помешает убить вас, если вы откажетесь сотрудничать». Но мне незачем будет убивать вас, если вы согласитесь нам помочь. Очень важно, чтобы вы усвоили это». Из-за его спины, нетерпеливо переступив с ноги на ногу, подал реплику Машевский. «Слушай, дай я ему сначала обрежу». «Нет-нет, что ты?» – ответил Кабаков и запрещающе поднял руку. «Видите ли, Фаузи, людей не таких умных и сообразительных, как вы, мы вынуждены предупреждать. Во-первых, что им придется вытерпеть непереносимую боль и даже утратить тот или иной орган, если они меня огорчат». «И во-вторых, что они могут рассчитывать на замечательное вознаграждение, если окажутся полезное. Мы оба знаем, что это за вознаграждение». Кабаков мизинцем стряхнул пепел с сигареты. «Будь ситуация несколько иной, я позволил бы моему другу переломать вам руки, прежде чем начать беседу с вами. Но видите ли, Фаузи, вы ничего не теряете, если расскажете мне, что здесь произошло». Ваш отказ сотрудничать с таможней занесён в протокол. Ваше согласие сотрудничать со мной останется тайной для всех, кроме нас с вами». Он швырнул удостоверение личности на койку Фаузи. «Вы мне поможете?» Фаузи взглянул на израильское удостоверение и попытался проглотить ком в горле. Сказать он ничего не смог. Кабаков глубоко вздохнул и встал. «Сержант, я выйду, глотну свежего воздуха. Возможно, Мустафа Фаузи проголодался». «Позови меня, когда он кончит кушать собственные яйца». И он направился к двери. «У меня родные в Бейруте», — чуть слышно произнес Фаузи, едва сдерживая дрожь. «Ну, разумеется», — ответил Кабаков. И им наверняка угрожали. Фаузи сидел на койке полуобнаженной, и Кабакову было видно, как колотится затощими ребрами его сердце. «Можете врать таможенникам сколько угодно, только не надо врать мне, Фаузи». Потому что нет на земле такого места, где можно спрятаться от меня. Ни здесь, ни дома, ни в самом далеком порту. Но я с уважением отношусь к вашим родным, потому что разбираюсь в таких вещах. И я вас прикрою». Ливанец убил Лармоза на Азорах, начал Фаузе. Машевский ненавидел пытки и знал, что Кабаков испытывает к силовым методам такое же отвращение. Ему пришлось сделать над собой невероятные усилия, чтобы не улыбнуться, когда он принялся обыскивать каюту. Каждый раз, когда Фаузи замолкал, сержант оборачивался к нему, стараясь скорчить гримасу пострашнее, и делал вид, что ужасно разочарован тем, что не пришлось воспользоваться ножом. «Опишите ливанса Худощавый, среднего роста, на лице шрам. Свежий, корка еще не сошла. Что было в тюках? «Я не знаю, Аллах свидетель». Ливанец перепаковывал их из ящиков в носовом трюме, никого к ним не подпускал. «Сколько людей было на катере?» «Двое. Опишите. Один высокий и худой, другой поменьше, в масках. Я боялся на них смотреть. На каком языке говорили?» «Высокий говорил с ливанцем на английском. А маленький?» «Маленький ничего не говорил». «А это не могла быть женщина?» Фаузи покраснел. «Он не мог признать, что испугался женщины. Такое было просто немыслимо. Ливанец держал вас под прицелом. Вашим родным угрожали». «Вы из-за этого согласились сотрудничать с ними, Фаузия», — сказал Кабаков мягко. «Да, это могла быть женщина», — произнес наконец Фаузия. «Вы не обратили внимания на ее руки, когда она бралась за тюки? Руки были в перчатках, но на затылке под маской у нее была вроде бы шишка, может, волосы узлом, ну и еще прозад могу сказать». «Прозад? Ну, круглый какой-то и шире, чем у мужчины. Может, просто молодой парнишка, не очень худой». Машевский, осматривавший холодильник, решил угоститься пивом. За бутылкой обнаружился какой-то предмет. Машевский вытащил его из холодильника и протянул Кабакову. «А что? Вера капитана Лармоза требовала, чтобы он держал предметы культа в холодильнике?» спросил Кабаков, поднеся глазам Фаузи и ножом фигурку Мадонны. Фаузи смотрел на нее с неподдельным изумлением и даже с отвращением, какое обычно испытывает истинный мусульманин к священным изваяниям всякого рода. Кабаков задумался. Он понюхал фигурку, поковырял ногтем. Пластиковая взрывчатка. Лармоза знал, что это такое, но не очень хорошо был осведомлен о ее свойствах, решил он. Капитан считал, что взрывчатку надо хранить в холодном месте, таком же холодном, как трюм. «Зря беспокоился», — думал Кабаков. Он повертел взрывчатку в пальцах. «Им пришлось здорово потрудиться, чтобы вот так замаскировать взрывчатку». Значит, они поначалу планировали провести ее через таможню. «Дайте-ка мне судовые журналы. Быстро!» – резко сказал он. Фаузи хоть и не сразу, но все же разыскал декларацию судового груза и фрахтовую ведомость. Минеральная вода, необлагаемые пошлиные шкуры, плоская посуда. Да вот, три ящика культовых статуэток. Сделано на Тайване. Грузополучатель музей. С Бруклинского моста Музи смотрел, как летицы заходит в Нью-Йоркскую гавань в сопровождении катера береговой охраны. Что такое натворил этот идиот Лармоза? Музи выругался на нескольких языках сразу и бросился к телефонной будке, развив самую большую скорость, на которую был способен. мили две с половиной в час. Он передвигался медленно и с достоинством, точно слон. И точно слон обладал удивительной в таком огромном телеграцией. Он любил гармонию и порядок во всем – В том, что теперь происходило, не было ни гармонии, ни порядка. Из-за своей полноты войти в телефонную будку он не мог, но легко мог дотянуться до диска и набрать номер. Звонил он в управление береговой охраны розыска и спасения на водах. Представился как репортер Эль Диарио Ла Пренса. Весьма доброжелательный молодой человек из пресс-центра управления сообщил ему все, что сам смог выяснить из переговоров по радиотелефону о летиции и ее пропавшем без вести капитане, а также о преследовании быстроходного катера. Музи поехал по скоростному шоссе Бруклин-Куинс, откуда прекрасно были видны бруклинские доки. На пирсе, у которого отшвартовалась летиция, стояли машины, таможенники, но еще и полиция. Он почувствовал немалое облегчение, разглядев, что ни на сухогрузе, ни на катере нет красного двуххвостового флага, кричащего «На борту опасный груз». Либо таможенники и полиция ничего не обнаружили, либо взрывчатку забрал с корабля тот самый быстроходный катер. Если катер и в самом деле забрал взрывчатку, у Музи в распоряжении оставалось довольно много времени, пока правоохранители разберутся. Таможне и полицейским понадобится не один день, чтобы провести на Летиции инвентаризацию груза и обнаружить недостачу. Вполне возможно, что тут он еще не погорел. Но он чувствовал, что кое в чем другом он горит синим пламенем. Что-то пошло очень сильно наперекосяк. И неважно, по чьей вине. Обвинят все равно его, Музи. Четверть миллиона долларов, полученных от арабов, хранились в одном из голландских банков. Те, кто ему заплатил, не станут слушать никаких объяснений. Если взрывчатку забрали в открытом море, значит, они решили, что он готов их продать, что он их предал. Что же натворил этот идиот лармоза Как бы то ни было, Музи понимал, что у него не будет и одного шанса доказать, что он ни в чем не виноват. «Черный сентябрь» покончат с ним при первой же возможности. Придется уйти на покой раньше времени, это совершенно ясно. Из своего сейфа в банке в центре Манхэттена Музи забрал толстую пачку банкнот и несколько чековых книжек. Одна из чековых книжек была выдана самой старой и самой престижной из голландских финансовых фирм. В книжке значилась сумма в 250 тысяч американских долларов, вложенная единовременно и подлежащая выдаче только ему, Музи, лично. Он вздохнул. Как было бы хорошо получить и остальные 250 тысяч, передав заказчикам взрывчатку. Теперь боевики будут некоторое время следить за этим банком. Это уж точно. Пусть их. Он переведет счет в другой банк и получит деньги в другом месте. Беспокоило его совсем другое. Обычно он хранил свои паспорта в сейфе, но, вернувшись из последней поездки, по непростительному легкомыслию оставил их дома. Придется за ними пойти. А потом он вылетит из Ньюарка в Чикаго, Оттуда в Сиэтл. И через полюс в Лондон. Где это Фарук обычно обедал в Лондоне? Музи, который испытывал глубочайшее восхищение вкусом и стилем Фарука, решил выяснить это во что бы то ни стало. Музи не намеревался возвращаться в свою контору. Пусть допрашивают грека и поражаются его невежеству. Сто против одного, что они установят слежку и за его домом. Но долго следить они не станут. Раз взрывчатка у них в руках, им есть чем заняться». «Было бы глупо вот так сразу заявиться домой. Пусть думают, что он уже сбежал». Он снял номер на имя Честерфилда Пардью в одном из мотелей Вестсайда. Положил дюжину бутылок минеральной воды Перье охлаждаться в раковине в ванной. И в этот момент вдруг почувствовал нервный озноб. На мгновение им овладело непреодолимое желание усесться в сухую ванну и задернуть полиэтиленовый занавес. Но его удержала мысль, что неимоверных размеров зад может застрять в ванне, как это уже случилось однажды в Атлантик-Сити. Озноб прошел, и музей прилег на кровать, сложив руки на вздымающемся горой животе и хмуро уставясь в потолок. Надо же быть таким идиотом, чтобы связаться с этими паршивыми боевиками. Тощие и нескладные, все как один, ничего в жизни не понимают, ничем не интересуются, кроме политики. От Бейрута и раньше ничего хорошего ждать не приходилось, особенно после краха Интробанка в 1967 году. Крах банка оставил довольно значительный брешь в средствах, отложенных им на старость. Если бы не это, он давно ушел бы на покой. музей уже почти полностью восстановил утраченное, когда получил предложение от арабов. Невероятная сумма, обещанная ему за ввоз в Равчатке, не только возмещала недостачу, но и значительно пополняла его пенсионный фонд. Поэтому он и решился пойти на риск. Ну да ладно. Даже половина этой суммы было более чем достаточно. Уйти на покой укрыться в своей небольшой элегантной вилле недалеко от Неаполя, в вилле, где нет узких лестниц и крутых ступеней. Наконец-то настало время это сделать. Он так долго ждал. Начинал он простым юнгой на торговом судне «Алибэй». В 16 лет он был уже так толст, что лазать вверх и вниз по трапам было делом весьма нелегким. Когда «Алибэй» прибыл в Нью-Йорк в 1938 году, музей мельком взглянул на город и тут же сбежал с корабля. Владея четырьмя языками и прекрасно зная счет, он легко нашел работу в районе бруклинских доков. Он стал учетчиком на складе у турка по имени Джахал Безир. Человек сатанинской хитрости и изворотливости, Джахал Безир сколотил себе целое состояние на Черном рынке во время Второй мировой войны. Безир проникся глубочайшим уважением к музею, потому что ни разу не поймал его с поличным. К 1947 году музей уже вел все его бухгалтерские книги, и с каждым днем старый турок все больше и больше полагался на него. До самого конца старик сохранил живой и ясный ум, но с годами он все чаще и чаще переходил на язык своего детства и диктовал письма по-турецки, поручая перевод Музи. Он принимал весьма серьезный вид, проверяя переводы, но если писем было несколько, он не всегда мог различить, какое именно держит в данный момент в руке. Это приводило Музи в изумление. Зрение у старика полностью сохранилось, так же, как и разум. Он хорошо знал английский. Музи придумал и провел несколько сложных тестов и убедился, что Безир разучился читать. Визит в публичную библиотеку помог Музи многое узнать о таком явлении, как афазия. Именно этим недугом и страдал Безир. Музи долго размышлял на эту тему. Затем занялся кое-какими валютными операциями на иностранных биржах без ведома и разрешения старика. После военные колебания валютного курса пошли Музи на пользу. Практически единственным исключением были страшные три дня, когда картель биржевых спекулянтов повел игру на понижение военных акций ОМАНа, а у Музи на руках было 10 тысяч сертификатов по 27 за фунт стерлингов. Безир спокойно похрапывал в спальне наверху. Три страшных дня стоили Музи 3000 долларов из собственного кармана, но к тому времени он уже мог себе это позволить. Музи сумел снова угодить Безиру, придумав полы швартов для перевозки гашиша. Когда старик умер, явились его дальние родственники, взяли дело в свои руки и развалили его до основания. Музи остался без работы, с 65 тысячами долларов, которые он заработал на спекуляции валютой и при помощи весьма выгодных связей с контрабандистами. Этого было вполне достаточно, чтобы завести собственное дело и начать торговлю всем, чем угодно, лишь бы хорошо заработать за исключением сильно действующих наркотиков. Астрономические прибыли от торговли героином казались весьма соблазнительными, но Музи умел заглядывать дальше собственного носа и не хотел носить клеймо всю свою жизнь. Хотел спокойно спать по ночам, а не стелить тебе постель в специальном сейфе. Не хотел рисковать. Кроме того, ему очень не нравились люди, занимавшиеся героином. Вот Гашиш – это совсем другое дело. К 1972 году Джихас Аль Раст Одно из подразделений «Альфатаха» широко развернуло торговые операции с «Гашишем». Большинство полукилограммовых пакетов, которые музей закупал в Ливане, было украшено торговым знаком «Джихаз Аль Раста» – боевик с автоматом в руке. Благодаря своим торговым связям музей смог передать письмо американца. Именно через эти каналы получил он предложение ввести в Соединенные Штаты пластиковую взрывчатку – В последние несколько месяцев Музи пытался свести на нет торговые операции с Гашишем, выйти из этой сети и прекратить все другие дела на Ближнем Востоке. Он стремился сделать все постепенно и основательно, чтобы никого не подставить под удар. Ему вовсе не хотелось нажить себе врагов и тем нарушить заработанный собственным трудом покой и бесконечную череду обедов Альфреско на террасе с видом на Неаполитанский залив. И вот теперь это происшествие с Летицией грозило сорвать все его планы – Возможно, боевики утратили к нему доверие, потому что он сворачивал свои дела на Ближнем Востоке. Да и до лормозы, видно, дошли стухи, что Музи сматывает удочки. И он заволновался. Захотел использовать последнюю возможность, чтобы самому открыть дело. Что бы он там ни натворил, он здорово напугал этих арабов. Музи был уверен, что в Италии ему будет очень хорошо. Надо только суметь использовать последний шанс и благополучно удрать из Нью-Йорка. И он дома и на свободе. Он лежал на кровати в номере мотеля, ожидая возможности предпринять следующий шаг. В животе у него бурчало от голода, и он представлял себе, что обедает в ресторане «Лютеция». Кабаков сидел на свернутом в бухту садовом шланге и трясся от холода. Сквозняк пронизывал кладовку для инструментов на самом верху старого склада. Стены побелели от иния. Но из кладовки был хорошо виден дом напротив, в котором жил музей. Зато Кабакова видеть не мог никто. Человек, сидевший с сонным видом у бокового окна кладовки, не сводя глаз с улицы, снял обертку с плитки шоколада и принялся откусывать по кусочку. Холодный шоколад отламывался с негромким щелканьем. Все трое членов оперативно-тактической группы приехали из Вашингтона на взятом на прокат универсале, как только их вызвал по телефону Кабаков. Проделать тяжелый пятичасовой переезд на машине по магистральному шоссе было необходимо, потому что при просвечивании в аэропорту багаж группы неминуемо вызвал бы неутолимое любопытство окружающих. Автоматы, снайперские винтовки, гранаты. Второй член группы расположился на крыше дома на противоположной стороне улицы в начале квартала. Третий вместе с Машевским ждал в конторе музея. Сонный израильтянин у окна предложил Кабакову шоколад. Кабаков отрицательно покачал головой и продолжал рассматривать улицу в бинокль. Он сидел у чуть приоткрытой двери кладовки, выставив бинокль в щель. Кабакову пришло в голову, что, может, он напрасно не сообщил Корли и другим представителям американских властей о музее и Мадонне. Он фыркнул. Разумеется, не напрасно. В лучшем случае американцы разрешили бы ему поговорить с музей где-нибудь в приемной полицейского участка, да еще в присутствии адвоката. А так он поговорит с Музи в более благоприятной обстановке, если арабы не успели его прикончить. Музи жил на уютной, обсаженной деревьями улице, в Бруклине, в респектабельном районе Кобл-Хилл. В кирпичном особняке было всего четыре квартиры, и Музи занимал самую большую, на первом этаже. Единственное парадное выходило на улицу, и Кабаков не сомневался, что Музи воспользуется именно этим входом, если вообще появится. Судя по неимоверного размера одежды в его шкафу, он слишком толст, чтобы пытаться проникнуть в дом через окно. Кабаков надеялся, что сможет завершить все это дело очень быстро, если Музин уведет его на след взрывчатки. Когда все будет кончено, он сообщит Корли. Он взглянул на часы. 7.30 утра. Воспаленные от бессонницы глаза болели. Если Музин не явится сегодня днем, надо будет организовать слежку, подменяя друг друга, так, чтобы у членов группы оставалось время на сон. Кабаков снова и снова убеждал себя – Музи обязательно явится. Паспорта импортера, три и все на разные имена и фамилии, лежали сейчас в нагрудном кармане у Кабакова. Он обнаружил их, когда в спальне обыскивал спальню Музи. Он предпочел бы ждать его в квартире, но был уверен, что наибольшая опасность грозит арабу именно на улице, и хотел иметь возможность его прикрыть. Еще раз он оглядел в бинокль окна на противоположной стороне. В одном из многоквартирных домов, слева от особняка, вдруг зажглось окошко. Кабаков весь подобрался. К окну подошла женщина в комбинации. Когда она отошла, Кабаков разглядел за ней ребенка, сидевшего у кухонного стола. Несколько человек, явно спешивших на пригородные автобусы, появились на тротуарах, бледные и заспанные. Они торопливо шагали в сторону остановки на Pacific Street, в квартале отсюда. Кабаков пролистал паспорта. Снова в сотый раз вглядываясь в круглую физиономию музея. Ноги у него затекли, и он встал, чтобы немного размяться. Походная рация на полу у его ног вдруг издала негромкий треск. «Джерри Димплс, парадная вашего поста. Человек с ключами». «Понял, Димплс», — ответил Кабаков в микрофон. «Если все в порядке, то, скорее всего, это сменщик сторожа, ночь напролет прохрапевшего на первом этаже склада». Минуту спустя рация снова фыркнула, и тот, кто дежурил на крыше в конце квартала, подтвердил, что ночной сторож уходит со склада. Сторож перешел на другую сторону улицы, оказавшись в поле зрения Кабакова, и зашагал к автобусной остановке. Кабаков снова повернулся к двери, наблюдать за окнами. Когда он глянул в сторону остановки, там стоял огромный зеленый городской автобус. Из его дверей высыпала группка уборщиц. Они медленно пошли по улице. Плотные пожилые женщины с хозяйственными сумками в руках. У многих из них были славянские лица, как у самого Кабакова. Они напомнили ему женщин, живших по соседству в годы его раннего детства. Кабаков следил за ними в бинокль. Группка таяла. Женщины одна за другой исчезали в дверях домов, где та или иная работала. Вот они приблизились к дому музи, и одна из них, очень толстая, шедшая посередине, свернула на дорожку к парадному. Под мышкой у нее был зонтик, в каждой руке хозяйственная сумка. Кабаков навел на нее бинокль. «Что-то тут не так. Туфли. Большого размера, дорогие, из кордовской цветной кожи, а на одной толщенной щиколотке свежий порез, бритвой». «Димплс Джерри», — произнес Кабаков в микрофон. «Я думаю, толстая женщина. Музи. Иду в дом. Прикрой улицу». Кабаков отложил в сторону винтовку и взял из угла кладовой молоток «Гвоздодер». «Прикрой улицу», — повторил он теперь уже тому, кто сидел у окна, и загрохотал вниз по лестнице, не заботясь, слышит его шаги дневной сторож или нет. Быстрый взгляд из-за дверей наружу, рывком через улицу с молотком на изготовку. Парадная особняка оказалась незапертым. Кабаков остановился перед дверью в квартиру музея и прислушался. Затем, встав к двери боком, размахнулся и со всей силы ударил молотком точно в центр дверного замка. Замок вылетел, унося с собой часть дверной панели. А Кабаков оказался внутри квартиры, прежде чем упали на пол щепки. В руке он держал устрашающего вида револьвер, целясь в толстого человека в женском платье. Музи стоял в дверях спальни с руками, полными бумаг. Щеки у него тряслись, в глазах застыл тупой, болезненный страх. Не сводя их с Кабакова, он произнес. «Клянусь, я не... А ну, лицом к стене! Руки над головой! Ладони на стену!» Кабаков тщательно обыскал Музи. Вытащил из его сумки небольшой автоматический револьвер. Потом закрыл изуродованную дверь и припирал ее стулом. Музи взял себя в руки просто-таки молниеносно. «Вы не возражаете, если я сниму парик? Он, видите ли, вызывает страшный зуд». «Не возражаю. Садитесь». Кабаков взялся за микрофон. «Димплс Джерри, свяжитесь с Машевским. Скажите, пусть приведут машину». Он вытащил из кармана паспорта. «Музи, вам жизнь еще дорога?» Это, несомненно, вопрос сугубо риторический. Могу я осведомиться, кто вы такой? Вы не предъявили никакого ордера, но и не прикончили меня на месте. По этим двум действиям, как поверительным грамотам, я сразу мог бы определить, кто вы». Кабаков передал Музи свое удостоверение. Лицо Толстяка осталось бесстрастным, но в голове его немедленно заработал хорошо отложенный механизм. Музи понял, что может выйти сухим из воды, и просчитывал все возможные варианты спасения – Сложив руки на обтягивающем живот фартуке, Музи ждал. «Они ведь вам уже заплатили, верно?» Музи колебался. Кабаков поднял револьвер, зашипел глушитель, и пуля пробила спинку кресла в опасной близости от шеи Музи. «Музи, если вы мне не поможете, прощайтесь с жизнью. Они вас в покое не оставят. Останетесь здесь, вас отправят в тюрьму. Вам должно быть ясно, что я – ваша последняя надежда. Я предлагаю вам сделку, но уговаривать вас не собираюсь». Расскажите мне все, и я доставлю вас в аэропорт Кеннеди и посажу в самолет. Только я и мои люди способны доставить вас в аэропорт живым, а не мертвым. Я припоминаю, что слышал ваше имя, майор Кабаков. Я знаю, чем вы занимаетесь, и не очень верю, что вы оставите меня в живых. А если речь идет о деловых соглашениях, вы держите свое слово? В большинстве случаев. Я тоже. Я полагаю, вы уже получили от них обещанную сумму, или хотя бы ее значительную часть. «Расскажите мне все, и можете отправляться тратить эти деньги». «Куда? В Исландию?» «Ну, это ваши проблемы». «Ну ладно», – тяжело согласился музей. «Я все скажу вам. Только я хочу улететь сегодня же. Если информация та, которую мы ждем, я согласен. Я не знаю, где находится взрывчатка. Это истинная правда. Ко мне обращались дважды. Один раз здесь, один раз в Бейруте». Музи отер лицо фартуком, чувствуя, как облегчение разливается теплом по телу, словно от рюмки коньяка. «Вы не против, если я выпью перье?» «Этот разговор вызывает жажду». «Вы, конечно, понимаете, что дом окружен». «Поверьте, майор, мне вовсе не хочется бежать». Кухню от гостиной отделяла только сервировочная стойка. Кабаков мог спокойно следить за Музи, ни на минуту не выпуская его из вида. Он кивнул. «Сначала ко мне обратился американец», — сказал Музи, подходя к холодильнику. «Американец?» Музи открыл дверцу холодильника и на миг увидел. Взрывное устройство разнесло в куски и холодильник, и стену кухни, и музи. Взрыв сотряс комнату, подбросив и перевернув в воздухе Кабакова, у которого хлынула носом кровь. Он падал, падал, и куски мебели с грохотом валились на пол вокруг него. Тьма, звенящая тишина, потом потрескивание огня вокруг. Первый сигнал пожарной тревоги прошел в 8.05. Диспетчер пожарной охраны сообщил. Четырехквартирный, кирпичный, 22 на 38, охвачен целиком. Машина 224, лестница 16, скорую вызвал. В полицейских участках стрекотали телетайпы, печатая следующее сообщение. Инфо 12, 08 20 час, 76 участок. Собщ подозрит взрыв и пожар. 382 Винсентстр, 2 ПНМ. Отпр Госпит Кингс Каунти Опр 24, ZZZZZ. Механизм, загружающий бумажную ленту, щелкнул раз-другой. Каретка вернулась на место. Пошло еще одно сообщение. Инфо 13, 08.20, час, Испр, инфо, 12. 1 ПНМ, 1 ранен, подтвержд Госпит Колледжа Лонг Айленг, Опр 24, ZZZZZ. Репортеры из Daily News, New York Times и American Press уже ждали в коридоре университетской больницы Лонгалленда, когда начальник пожарной охраны вышел из кабинета с горящими щеками, злой как черт. Рядом с ним шагали Сэм Корли и заместитель начальника полиции. Начальник пожарной охраны откашлялся и, отворачиваясь от фотокамер, произнес. «Я полагаю, причина пожара – взрыв газа в кухне. Ведется расследование. Документы. Только у погибшего». Он взглянул на листок бумаги, который держал в руке. «Бенджамин Музи». Или, может, надо произносить «Мудзи». В пресс-центре вам все сообщат более точно. Он протиснулся сквозь толпу репортеров и решительно зашагал прочь. Шея его сзади над воротником была очень красной.